Глазунов Александр Константинович Александр Константинович Глазунов родился 10 августа 1865 года в Петербурге. Умер 21 марта 1936 года в Париже. Александр Константинович Глазунов – русский композитор, дирижер, педагог и музыкальный деятель. Первоначальное музыкальное образование получил у Еленковского. В 1883 году Глазунов окончил второе реальное училище в Петербурге. В 1883 году учился в Петербургском университете на историко-филологическом факультете. Глазунов брал уроки фортепиано у Холодковой, И уроки гармонии у Еленковского. С 1899 года Александр Глазунов, преподаватель, профессор второй степени. Также он являлся консультантом по классу чтения партитур и по теоретическим предметам. С 1900 года по классу инструментовки, а с 1909 года он стал профессором первой степени а с 1912 года стал уже заслуженным профессором. Важное значение для музыкального развития имело его знакомство с Балакиревым в 1879 году. Последующие два года Александр Глазунов занимался у римского Корсакова. В возрасте 16 лет Глазунов написал первую симфонию. В 1888 году он начал дирижерскую деятельность. Небольшой перерыв в творчестве у него получился в 1905 году. Александр Глазунов вышел из педагогического состава консерватории в знак протеста против увольнения римского Корсакова. С 1905 по 1928 года Александр Глазунов директор Петербургской консерватории. Александр Глазунов – один из активных деятелей Беляевского кружка. Музыкант неоднократно выезжал в зарубежные страны. В 1907 году ему причислена должность доктора музыки Кембриджского и Оксфордского университетов. С 1914 года Александр Глазунов – почетный член Академии Санта-Чечилия в Риме и почетный профессор Будапештской музыкальной академии. После Октябрьской революции он активно участвовал в строительстве советской музыкальной культуры. В 1922 году Александр Глазунов одним из первых в стране был удостоен почетного звания народного артиста Советской Республики. В 1928 году Александр Глазунов выехал на лечение во Францию, где и умер. В 1972 году прах Александра Глазунова был перевезён на родину и погребен в Ленинграде. В центре творческой деятельности Александра Глазунова всегда лежала инструментальная музыка, в которой он воплотил достижения и традиции русской музыкальной классики. Музыкант синтезировал, в частности, элементы симфонизма Бородина и Чайковского. Продолжателем Чайковского являлся он и в балетной музыке. Произведением Александра Глазунова, особенно симфониям, свойственны эпическая сила, жизнеутверждающий характер, эмоциональная уравновешенность, мелодическая содержательность, ясность формы и высокое полифоническое мастерство. Примыкая отчасти к новой русской школе, Александр Глазунов, однако, отличается от нее культом чистой формы в музыке. Сочинения его сделались достоянием не только всех русских концертных эстрад, но часто исполнялись и за границей. Уже первые произведения Александра Глазунова поражали мастерством и уверенностью композиторской техники. Стиль его при этом, однако, впадал иногда в излишнюю изощренность и громоздкость. Громоздкостью меньше страдают поздние и особенно последние сочинения Александра Глазунова, в которых заметно стремление к простоте и ясности. Не такой оригинальной стороной творчества Александра Глазунова является мелодическая, но зато гармонии его богаты и смелы. Тематическая разработка привлекает широким размахом и разносторонностью. В искусстве оркестровки Александр Глазунов занимает едва ли не первое после римского Корсакова место среди русских композиторов. Наибольший успех из сочинений Александра Глазунова имели «Шестая симфония» и балет Раймонда. Как дирижер Александр Глазунов – Впервые выступил в 1889 году на Парижской выставке, где дирижировал собственными сочинениями. Неоднократно дирижировал он также русскими симфоническими концертами в Санкт-Петербурге. Здесь, между прочим, исполнялись впервые почти все его сочинения. Почти все сочинения Александра Глазунова были изданы Беляевым. Для оркестра 7 симфоний симфоний», «Сюиты», «Характеристическая», «Опера-9», «Шопиньяна», «Четыре пьесы Шопена в инструментовке Глазунова», «Последующие сочинения Глазунова», «Балеты», «Раймонда», «Барышня-служанка» или «Испытание Дамиса», «Времена года», «Для солистов хора и оркестра», «Коронационная кантата», Торжественная кантата в память столетия со дня рождения Пушкина. Сюда также входит прелюдия кантата к 50-летию Петербургской консерватории для хора и симфонического оркестра. Торжественный марш в честь всемирной колумбовской выставки в Чикаго по случаю 400-летия со времени открытия Колумбом Америки. Здравница. Эй, ухнем! Песня бурлаков. Слова народные избранником русского народа. И для оркестра девять симфоний. Увертюры Александра Глазунова. Первая на три греческие темы. Вторая на греческие темы. Торжественная. Драматическая песня судьбы. Поэмы. Стенька разин, Лирическая. Эпическая. Фантазии. Лес. Море. От мрака к свету. Финская картины. Кремль весна. Карельская легенда. При Александра Глазунова. Памяти Стасова, памяти Римского-Корсакова. Пролог памяти Гоголя. «Парафразы на гимны союзных держав и элегия памяти героя. Музыканту принадлежат также две пьесы, посвящённые Им написаны «Мазурка», «Славянский праздник», «Финал третьего квартета», «Свадебное шествие» и «Марш дьяволов».